Глава одиннадцатая С помощью подкупа я заставил таксиста проскакивать с перекрестки. Мы затормозили перед отелем через двадцать две минуты после того, как инспектор Хоббор швырнул телефонную трубку. — Пошли, Хейзл! — пропыхтел я, схватил ее за руку. Мы ворвались в дверь отеля, вскочили в лифт и взлетели на седьмой этаж. Я поволок Хейзл к номеру Ивлен Элис и толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Мне никогда в жизни не доводилось видеть такого разгрома, как в этом номере. Ивлен Элис, закутанная в плотный фанелевый купальный халат, рыдала. Клочья из отранного прозрачного неглиже валялись по всей комнате. Правый глаз Ивлен медленно распухал, и она была сильно напугана. Большая Берта, подбоченившись, возвышалась посреди комнаты и созерцала разгром. Инспектор Хобарт делал заметки. Он выглядел несколько озадаченным. Поднял глаза, когда я вошел, и, похоже, нисколько не удивился. казалось, он уже утратил способность чему-либо удивляться. Бертов взглянул на меня и пожелал узнать, какого ты чёрта удрал. Спаси Господи, неужели ты не знаком с этим старым телефонным фортелем? Звякнул кто-то, она изъявляет: "О, конечно, инспектор, поднимайтесь сюда. Боже милостивый!" И ты выкатился отсюда. А это всего-навсего некий приятель, живший на ведатся, позвонил просто удостовериться, что путь свободен. А как только она упомянула, что у нее люди, запаниковал и брякнул трубку. Я со своего места слышал, как на линии щелкнуло. Она же продолжала после этого разговор и выдавала весь бред насчет инспектора Хоббарта в пустоту. Только чтобы тебя напугать. Я посмотрел на Берту и спросил. — О чем это вы толкуете? Вы меня с кем-то путаете. Припоминаете нашу клиентку Берта? Это Хейзл. Хоббарт уставился на Берту и сказал. — Да. Вы полностью заблуждаетесь, мисс Скоул. Вам всю ночь не выходило из своего номера. Мы держали его на прослушивании. Не пытайтесь сбить меня с толку. Берта собралась что-то сказать, но передумала. Я повернулся к ней по любопытству. Какой счёт? Эта сучка принялась излагать Берта, путаясь с рекламщиком по имени Калхун. Он не нравился, только сидел на мели. Когда возник богатенький Стенли Даунер, наша маленькая подружка Ивлин сделала Калхуну ручкой. Каухлэн оказался ревнивым. Ему это все не понравилось. Он умудрился установить местоположение Даунера, явился сюда и застал их с крошкой Ивлен как раз в тот момент, когда Даунер распаковывал твой чемодан и обнаружил подмену. Стэнли попробовал было растолковать Ивлен, что для него это большой сюрприз, и что у него куча денег, и что их кто-то спер, подменив чемоданы. Ивлен почудилась, будто она уже слышала нечто подобное. И она высказала несколько комментариев, неподобающих Леди. Тут ворвался Калхон в тот самый миг, когда Ивлен поливала Стэнли грязной бранью, а Стэнли рассыпал проклятие, не адресованное никому конкретно. Калхон схватил кухонный нож из прибора, который лежал на полке, и воткнул спину Даунеру. — Не будете ли добры объяснить, — попросил инспектор Хобарт, — откуда, черт побери, взялся нож? — Простите, мне не следует упоминать черта в присутствии дам. Берта стрельнула в него сверкающими глазками и изрекла. — Да. Почему бы и нет, чёрт возьми. Я всегда придерживался мнения, что если женщина всякий раз валится в обморок за слышав, как чертыхается какой-нибудь сукин сын, она более или менее разыгрывает спектакль. Ну, так о чём вы хотели узнать? Ах, да, кухонный нож. Симпатичная маленькая домашняя вещица. Всё это происходило в подсобке при кухне. Крошка Ивлин со Стенли собирались устроиться поуютнее, и не высовывать носа какое-то время. Запланировали небольшой очаровательный медовый месяц. так что Ивлен несла свой вклад в домашнее хозяйство — набор кухонной утвари. После того, как Калхун поработал ножом, Ивлен его оттуда выставила, велела прихватить с собой подарочную коробку с вилкой и пообещала позаботиться насчет орудия убийства. Приказала сесть в самолет и вернуться домой. Сейчас он, по-моему, поджидает, пока эта сучка обстряпает дельца. «Отделавшись от Калхуна, — продолжал Берта, — маленькая «Мисс Прелестные Трусики», раздела труп и обнаружила пояс с деньгами, в котором лежали 75 тысяч долларов банкнотов. Так что она их присвоила совершенно естественным образом. Потом перебрала содержавшиеся в чемодане вещи, отыскала записку, откуда явствовало, что в действительности чемодан принадлежит субъекту по имени Джордж Биггс Гридли, который остановился в отеле «Золотые ворота». Она не совершала ошибку, не стала оставлять Гридли никаких сообщений, не стала даже пробовать позвонить из своего номера. О потратила на 4 доллара четвертаков, назва имев в отель Золотые ворота из автомата в холле и прося соединить её с мистером Гридли. Ноша замшевый пояс засунула в кейс, имевшийся в номере, отнесла вниз, небрежно задвинула в кучу багажа, принадлежавшего пребывающим, и зашагал своей дорогой. Она заместила все следы до того, как обнаружили труп. Стенли Даунер был крупным игроком и собирался рвать когти. Однако из опасения, как бы его ни оставили в дураках, Не стал складывать яйца в одну корзину. 75 тысяч положил в пояс, а 50 завалил в чемодан. Тот факт, что из бронемашины тиснули банковский куш, никоим образом не отразился на Стэнли. Деньги были застрахованы. Банк выплатил ему сумму и решил помалкивать на сей счет. Совершенно убитая Ивлен сидела и всклипывала. Кейзл с огромными, словно блюдце глазами, стояла и слушала. Что ж, мы возьмём Кауфа на Ново-Осэнджелесе, заключил Хоберт. Мы Будьте добры, вмешался я. Абождите минуточку. Подошёл к телефону, поднял трубку и попросил клерка: "Передайте, пожалуйста, мистеру Джексону из 813-го номера, что в отеле находится офицер полиции, который просит его спуститься к Эвлин Элис в номер 751". Положил трубку и бросил инспектору Хоберту: "Продолжайте, у нас ещё хватит времени". Он поколебался секунду-другую, а потом бросился следом за мной в коридор. Мы помчались по лестнице вверх к номеру восемьсот тринадцать и почти добрались до дверей, когда те рывком распахнулись, и из них вырвался Каухон, влача за собой кейс с выражением дикой паники на физиономии. — Привет, Каухон, — поздоровался я. — Не забыли меня? Я Лэм. Обменяйтесь рукопожатием с инспектором Хоббартом. Хоббарт бросил один взгляд на Каухона и потянулся к поясу за наручниками. Застегнув их, повернулся и посмотрел на меня. "Но ну, от какого вам чёрта известно, что этот тип зарегистрировался в отеле под именем Джексона?" спросил он. "Инспектор, подсказал я, вам следует только припомнить некоторые блестящие логические цепочки, позаимствованные из телевизионных программ. Каждому, кто следит за детективными сериалами, отлично известно, что этот тип обязательно должен был появиться в отеле, чтобы дать нам возможность раскрыть дело за 30 минут". «Включай рекламные паузы». Инспектор Хобарт весь белый от злости забахнулся, чтобы ударить меня. Потом глубоко вздохнул и объявил. «Поражаю вам Лэм свою признательность и начинаю хорошо понимать чувства Фрэнка Северса». Мы припроводили Каухона вниз к номеру, где под охраной Берта Кул находилась Ивлин Эллис. Каухон бросил один взгляд на воинственную Берту Кул, на рыдающую Ивлин, понял, что игра проиграна, и начал выкладывать всю историю. Он знал, что Евлен ему изменила. Знал, что даун разобрался отправиться в Сан-Франциско обосноваться и зажить вместе с Евлен семейной жизнью. Поэтому специально звонил ей на квартиру, прикинувшись гангстером, изменив голос и оставив для дауна грозное предупреждение, которое и привёл в последствие в исполнение. Другими словами, сказал Экалхон. У вас в подсознании все время сидела мысль о возможности убить Даунера и таким образом убрать его с дороги. — Нет, нет и нет! — истерически завопил он. — Я клянусь, я клянусь! — Чепуха! — отрезал Хоббарт. — Не знаю, сумеем доказать или нет, но думаю, что сумеем. Какая тут к черту самозащита? Это умышленное убийство. В первой степени. — Он защищал меня! — всхлипнул Ивлен. — Это вы и так считаете? — заметил Хоббарт. Но вполне ясно, как было дело. Он повернулся ко мне и продолжил: "Хорошо, а теперь относительно вас обоих. Немедленно выметайтесь отсюда ко всем чертям. Я имею в виду из города. И если вы не успев отсюда убраться, раскроете рот перед каким-либо газетчиком, я позабочусь, чтобы ноги ваши никогда больше не было в Сан-Франциско, или весь состав штатных работников полиции выдворит вас отсюда к дьяволу". и я обеспечу вам полицейский эскорт до аэропорта. Вы доберетесь туда за рекордное время со всей скоростью, которую развивают машины с сиренами и мигалками. После чего я припровожу нашу сладкую парочку в управление, и мы доведем до конца это дело добрыми старыми полицейскими методами. А когда вы прибудете в Лос-Анджелес, не преподносите газетным репортерам никаких баек. Фрэнкс Селлэрс уже изложил историю поисков награбленного, а я расскажу ему о раскрытии дела об убийстве. — А вы, Лэм, вполне можете потратить свободное время на раздумья о том, что стряслось с вашими пятьюдесяти тысячами, если, конечно, они когда-нибудь у вас были. — Мне нечего тратить на это свободное время, — возразил я. — Я знаю, где они в данный момент находятся. — Где? — Я был полным идиотом, что не подумал об этом раньше, — признался я. — Хорошо, — сказал Хобарт, — согласен купить. — Где они? Я наставил указательный палец на Берту Кулу и приказал. Ладно, Берта, колитесь. Зяноме Берта на меня побогровел от гнева, а потом она раскололась. Теперь пугал меня просто чертовски. Я чуть не грохнусь в обморок. Вскрыл этот чёртов посылочный ящик с камерой, поглядеть, что там такое, и отправить обратно. Открыл коробку с фотобумагой, а оттуда по всей комнате полетели тысячедолларовые банкноты. Я загреб одни деньги, сунул их себе в стол. В этот момент затрещал телефон. «Рэнкселлер сообщил мне про тебя, и я чертовски отчетливо сообразила, что ты оставила меня сидеть на куче жареных денег». Тогда я сбегала в фотомагазин, купила другую коробку бумаги, точно такую же, как твоя. Срезала перочинным ножом опечатку, положила в посылку, вынесла ее в приемную и велела Дорис Фишера запаковать все и отослать назад в чертову фотостудию. «Жареных пятьдесят тысяч, боже, неужели я сплю?» Я с ухмылкой оглянулся на Хейлс Даунер и поправил Берту. Они вовсе не жареные, только чуть-чуть тёпленькие. Мои деньги, уточнила Хезо. Конечно, ваши, подтвердил я. У вас идёт чертовски много времени на доказательство этого, дорогуша, заметила Берта. Нет, не уйдёт, а проверк её я. У меня есть письмо, подписанное Стэнли Даунером, в котором он признаёт, что оставил их ей. Да, онёр был крупным букмекером, с одной слабостью обожал красоток. Толкнувшись с Ивлен, решил поменять Хейлзел на новую модель. — На ту, у кого опыт побольше, — не удержалась Хейлзел от провокационного комментария. Ивлен даже не подняла головы. Она пребывала поверженной в прах. Хейлзел издала легкий смешок, бросилась ко мне в объятия и горячо с благодарностью прижалась губами к моим губам. — Дональд, — шепнула она, — у найденных вами банкнотов были срезаны уголки? — Если и не были в тот момент, когда я их обнаружил, — шепнул я. К тому времени, когда Берта их обнаружила, были у Шаната не собиралось выпускать жирный куш из унизанных бриллиантами пальцев. А если честно, Хейзел, я через чур торопился, чтобы обратить внимание. Впрочем, думаю, что ратик Господа Бога взмолилась Берта: "Прекращай свою чёртову болтовню". Инспектор Хоберт приказал в телефонную трубку: "Пришлите сюда мне сужебный автомобиль с мигалкой и сиреной и самого лучшего из умеющихся водителей". Я хочу, чтобы два человека были доставлены в аэропорт как можно быстрее, чтобы пыль под колёсами не успела увеличиться. Он бросил трубку, повернулся ко мне, покачал головой и вздохнул. Ох уж мне эти чёртовы дилетанты.